«Трутни — это, между прочим, и есть такие существа, которые ведут такую жизнь, о которой мы мечтали с Костей на лавочке. И мне кажется абсолютно точно, совершенно даже определенно. Поэтому они и называются трутнями. А если все это так, так почему же мы превращались в воробьев и бабочек? Вот дураки! Какие же мы с Костей были беспросветные дураки! «Маленин! — закричал я, — Когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием. «Малинин!» — закричал я. «Ох и дураки мы с тобой, Малинин!» «Конечно, дураки!» — согласился со мной охотно Малинин. «Особенно ты, Баранкин!» «Да я-то... я-то просто круглый идиот, Малинин!» «И как это мне сразу в голову не пришло? Сколько зря времени потеряли!» «Вот именно!» — отозвался Костя. «И зачем нам надо было превращаться с тобой в воробьев и бабочек?» «Вот я тебя и хочу об этом спросить, Баранкин», — сказал Малинин. «Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и воробьев?»